Глава 16 Уговорить наемников получилось довольно просто. Мое предложение упало на благодатную почву. Непредсказуемое поведение старского монарха совершенно не устраивало бойцов с восточного побережья. Никто не знал, чего еще от него можно ожидать в дальнейшем. Сегодня он отвернулся от союзников потребовав немедленного ухода вместе с ранеными сразу после сражения. Что совершенно неправильно с точки зрения бывалых рубак. Как же всего несколько часов назад сражались вместе, а теперь до свидания? Так на войне дела не делаются. А завтра ненормальный наниматель попытается кинуть самих солдат удачи, не заплатив, или сделав еще какую-нибудь глупость. Наниматель, не способный держать свое слово, не вызывал доверия у наемников. Они чувствовали неуверенность в собственном положении и потому с радостью согласились переметнуться. И не стоило их за это винить, обвиняя в бесчастности. Более чем уверен, при других обстоятельствах Моя идея захватом города, который они обязались защищать, вызвала бы у Большого Пита лишь недоумение. Что кто-то мог подумать, будто они способны на подобный поступок, а после случившегося это уже не казалось чем-то предосудительным. Слепо исполнять волю того, кто так легко разбрасывался прежними договоренностями. Никто не собирался. Кто знает, что придет в голову бесчестному королю в следующий раз, и не станет ли отряд солдат удачи при этом разменной монетой. В таком ключе рассуждали офицеры моего старого знакомого со времен осады Золотой Гавани. Точно так же думал он сам, предлагая высказаться подробнее насчет плана, по окончательному разрыву прежних союзнических обязательств. Основная проблема в захвате Стокхолла заключалась в численном преимуществе нашего нового противника. А как иначе? Мы легких путей не ищем, всегда нарываемся на тех, кого в несколько раз больше. Общее количество армий из старая приближалось к 20 тысячам, прибавить к этому дворянскую конницу городскую стражу непосредственно столицы и королевских гвардейцев из охраны дворца. И станет понятно, что на первый взгляд замысел выглядел полным безумием. С таким же успехом можно сразу бросаться на меч, чтобы не мучиться при попытке перебить такую кучу вооруженного народа. В моем распоряжении имелось тысяча пехоты, тех, кто выжил в битве. Пятьсот триских лучников и что-то около полутора сотен всадников-латников. Они густо на фоне огромного воинства и стара. Под началом Большого Пита находилось порядка трех с половиной тысяч человек при приходе сюда. Почти все пешие воины со средним снаряжением. Лучники, копейщики, мечники. Всадников почти не было. Во время сражения потери составили примерно 500 человек, это с учетом не только убитых, но также и раненых. Итого, соотношение сил выглядело следующим образом. У нас в общей сложности чуть более 4000 солдат, у противника примерно 25000. Баланс, прямо скажем, не очень. К тому же следует иметь в виду что мои воины находились за пределами стен в лагере на довольно приличном удалении. Чрезвычайно важное обстоятельство для нанесения внезапного удара. И вот тут и старцы нам очень помогли разгильдейским отношением к службе, чрезвычайной заботой о своих воинах и общей уверенностью в собственном превосходстве. Они привлекли к дежурству на стенах наемников. Давая своим людям больше времени на отдых после сражения, разбавили дозорных и выставили на первую линию обороны солдат удачи большая ошибка с их стороны. Хотя и неудивительно: местные вообще слабо разбирались в военном деле достаточно вспомнить череду поражений от прошлым летом, когда действия и старских военачальников способствовали тому, что в конце концов их заперли в собственной столице под угрозой полного поражения. Опытный полководец ни за что бы не доверил пришлом воякам, дерущимся исключительно за звонкую монету, такой стратегически важный объект, как городская стена. И пусть они стояли там не одни, а вместе с защитниками из местных главный промах уже произошел наемники получили доступ к сторожкам в башнях а на саму стену и что особенно важно к привратным караульным помещениям. первые убитые старцы появились именно там затем наступил черед часовых непосредственно над воротами неожиданная атака застала неприятеля врасплох и никто не успел среагировать толком на нападение темными сгустками мрак отборные бойцы большого пита пронеслись ураганом по стене, вырезая чужих дозорных и строго следя, чтобы никто из обреченных не успел в последний момент поднять тревогу. Благодаря большому опыту в подобных делах, у них получилось осуществить задуманное без всяких потерь со своей стороны. Не ожидавшие удары в спину стокхолдцы ничего не смогли противопоставить умелым и быстрым действием бывалых наемников. Молниеносные колющие удары, хрип, бульканье крови, торопливый топот под ощатым настилом, легкий скрежет металла и прерывистое дыхание. Вот и все звуки, что сопровождали неожиданную атаку. Перегораживающая ворота толстая балка упала на землю, вызвав падением слабый всплеск пыли. Тяжелые створки поползли в сторону, открывая путь внутрь незащищенного города. Заранее тихо подошедшие на расстояние одного броска ансаларские солдаты, без криков и шума, принялись вливаться через распахнутые ворота полноводной рекой. Одновременно с этим несколько небольших отрядов под командованием Селены просочились к казармам основных сил противника. Мы не стали изобретать велосипед и решили действовать по старинке. Заперли двери и подожгли вытянутые длинные здания, где отдыхали после битвы солдаты из Старского королевства. Без жалости, без пощады, стараясь убить как можно больше врагов до того, как они сообразят, что случилось, и тупо задавят нас численным преимуществом. Жестоко? Да. Беспринципно? Еще бы. Но тут ни рыцарский турнир, ни драка по правилам под наблюдением маршалов-судей. Война – вообще грязное дело. Здесь соблюдают правила лишь тогда, когда это выгодно. Тот, кто заявляет иначе, нагло врет вам в лицо. Виноваты рядовые солдаты в чем то конкретно перед нами. Разумеется, нет. Никакой личной ненависти к ним – Ни у кого из наших не имелось. Это простые пешки в большой игре и ничего более. Но они могли исполнить приказ офицеров, взять оружие в руки и пойти воевать против нас. Вот тогда появлялась реальная угроза, возникновение которой мы допустить не могли. И простыми запертыми дверьми тут проблема никак не решалась. Приходилось идти на радикальные меры. Запылали огромные пожарища, раздались первые суматошные крики из центра, зазвучал набат, город начал бурлить. Горожане выскакивали на улицы. Отцветы языков пламени, рвущихся в небеса, вызвали панику и лавину вопросов. Поначалу никто не понял, что происходит. Люди думали, что начался просто большой пожар, и в первые мгновения реагировали соответственно. Вскоре настроение толпы изменилось, послышались звуки битвы, продвигающиеся вперед штурмовые группы наталкивались на первые попытки организованного сопротивления со стороны городской стражи и гуляющих дворян. Тут уж самый тупой сообразил, что дело вовсе не в каком-то банальном поджоге. Моментально поднялась паника, человеческое стадо рванулось, пытаясь вырваться из на городских стен, за секунду превратившихся в смертельную ловушку. «Слишком медленно!» — проворчал я, наблюдая, как латники в фиолетовых плащах пытаются убрать переградившую улицу широкую телегу. «Не успеем добраться до дворца. Стоило выбрать другую дорогу». Я вместе с Большим Питом остановился на перекрестке до обиталища старского властителя. Оставалось еще несколько кварталов. Предполагалось, что мы успеем преодолеть большую часть пути еще до того, как поднимут тревогу и защитники сумеют оказать сопротивление. Но в жизни всегда есть место случаю. Возникающие на дороге баррикады очень быстро снизили темп продвижения. Перебить отчаянно дерущихся солдат, разгрести завал из всякого мусора, расчистить дорогу и двинуться дальше. Это отнимало немало времени. Скорость падала, и мы все чаще увязали в мелких стычках. «Обходной маршрут займет еще больше времени», предупредил командир наемников. Вокруг властвовал полумрак, за крышами ближайших домов полыхали зарницы, коптящие факелы в руках телохранителей с трудом разгоняли сгустившуюся ночную темноту. «Будем ожидать...» главное действующие лица уйдут процедил я сквозь зубы король и его присные пока еще не знают точной расстановки сил скорее всего думают что еще есть шанс на победу но как только пойму что крах близок бросятся бежать нельзя этого допустить никто из королевской династии не должен вырваться из дворца живым большой пит покосился на меня Сказанные жестким тоном слова Обращали на себя внимание. У вас к ним какая-то личная неприязнь, осведомился солдат удачи. Судя по флегматичному тону, спрашивал он для проформы. Судьба бывших хозяев Стокхола его мало волновала, в отличие от успешного завершения штурма в целом. Не люблю оставлять нерешенные проблемы за спиной, сухо объяснил я. Памятное наставление лорда Вардиса насчет врагов и обязательного их устранения я отлично запомнил. Лучше уж сейчас покончить со всеми, чем через несколько лет столкнуться с нежелательными последствиями в виде жаждущих мести потомков королевского рода. Для средневековых времен вполне здравый подход. Здесь вам не земля начала 21 века с ее показным гуманизмом который, кстати, зачастую оказывался насквозь лживым и лицемерным. «Тогда предлагаю вам использовать магию, чтобы расчистить дорогу», пробосил Пит, кивая на улицу, где за второй баррикадой уже слабо виднелись края еще одного нагромождения. Из вытащенной на улицу мебели, повозки, издвинутых поперек больших деревянных лотков, взятых у ближайших торговых лавок, Какие упертые сопротивляются до последнего. Среди защитников мелькали не только накидки городских страшников, но и часто встречались люди совсем без доспехов. Горожане скоординировались и встали на защиту родного города. Похвальное рвение. Бесполезное, но похвальное! Я рассчитывал попридержать силу для магов, признался я. Большой пит Молча приподнял правую бровь. Ну да, ему же не видно. Перед дворцом уже несколько минут мерцал пузырь защитных щитов. Непосредственно штурмом руководили Бернард и Селена. Мы с Большим Питом, так сказать, осуществляли общий надзор, держась чуть позади. «Короля хорошо защищают», — пояснил я спустя небольшую паузу. Подумал, прикидывая дальнейшие шаги, вспомнил о приказе, что забыл отдать перед самым приступом. Кто-нибудь из офицеров должен взять сотню солдат и отправиться в предместье Пусть основное внимание уделят трактирам с конюшнями. Если из дворца есть тайный подземный ход, то, скорее всего, он ведет туда, где можно раздобыть лошадей для быстрого бегства. Разумно, Пит качнул головой. Жестом подозвал одного из помощников, послышался говор передаваемого приказания. Я, в свою очередь, опять перевел взгляд на творившийся впереди бардак. Затяжка начала раздражать. «Того и гляди, в самом деле провозимся до утра». «Ладно, без нас с ними». «Хотел сохранить силы для основной схватки, а ну да, видимо, придется подсобить». «Прикажите им отойти». Я кивнул на солдат, упрямо лезущих на баррикады. Раздался хлёсткий, как удар кнута приказ. Воины дисциплинированно оттянулись назад, сохраняя строй, не забывая держать перед собой щиты на случай обстрела. Я тронул поводья, ударил пятками поджары и бока проглота, заставляя жеребца сдвинуться на середину улицы. К холари, заграс! Глухим речитативом полились слова на древнеансаларском «Озарги, Вестазарг, Ондари» — непривычные для обычного человеческого уха. Они звучали гортанно и резко. Двинувшийся было следом Большой Пит придержал коня и сдал назад, не желая находиться рядом с творящим волчбу колдуном. «Кхорэс, Вазгар, Торис!» «Васгаэр лар» – я медленно поднял руку на уровне груди, неторопливо вытянул открытой ладонью в направлении видневшейся стены из старого мусора, собранного в подобие защитного ограждения. «Здегвар» – заключительным аккордом прозвучало последнее слово. В ту же секунду ночь прорезала яркая вспышка а на кончиках моих пальцев родился рой множества мелких искорок осколки мертвых звезд мощные чары масштабного действия улицу затопил яркий белый свет послышались испуганные крики быстро переходящие вопли ужаса все к чему прикасались искры ослепительного свечения начинало истаивать прямо на глазах жалея за дерево камень человеческая плоть Все разрушалось, обращаясь в горские пыли. Я равнодушно наблюдал, как потоки магии убивают людей, чисто с академическим интересом отмечая эффективность примененного заклинания. Понадобилось 10 секунд, чтобы баррикады вместе с их защитниками исчезли полностью. Но я не удовольствовался этим. Следом за первым применил еще одно заклятие. Пустил по улице губительный туман, делающий обычного человека слабым и вялым. Белесые ручейки заскользили над исковерканной мостовой, принимая облик накатывающей волны. И лишь после того, как она пронеслась, дал разрешение солдатам двигаться дальше. Путь был свободен. «Впечатляет!» Большой Пит погладил небольшую бородку, клиношком, торчащую на его мужественной физиономии. «Поторопимся», — я махнул рукой командирам. Раздались гавкающие команды, стальная река рванула дальше, сходу преодолевая центральную площадь и, не останавливаясь, вливаясь в следующую улицу. Перед зданием магистрата никого не нашлось. Выжившие после сокрушительного колдовского удара, они захотели испытывать судьбу, заперлись изнутри, видимо собираясь пересидеть все сражение хрен с ними сейчас не до них тратить время на штурм обиталища городоначальника не будем некогда сейчас заниматься этой мелочью мы поскакали дальше в авангарде все так же двигался объединенный отряд наемников и воинов в темных накидках поверх брони с изображением песочных часов Понадобилось пройти еще метров триста, пока штурмовая колонна не уперлась в высокие стрельчатые ворота из кованого железа. Прибыли. Вход на территорию дворцового комплекса перекрывала магическая завеса. Где-то за ней в глубине анфилат, изысканных залов и коридорных переходов прятались вольные волшебники, нанятые и старским королем для защиты. «Неплохой домик», – наемник прицокнул, успев оценить размеры королевского обиталища. Помолчал, о чем-то раздумывая, и неторопливо добавил. «Добра внутри должно быть много». По моим губам пробежала усмешка, верное замечание, однако сейчас не слишком своевременное. Надо думать кое о чем другом. Я повернулся к наемнику и спросил. «Ну что, приступим?» Большой Пит кивнул, и уже второй раз за день осторожно отодвинулся от лорда. Стоять близко к колдуну в то время, пока тот творил чары, наемнику совсем не хотелось. Как и большинство обычных людей, он с недоверием относился к магии. Фиолетовые глаза Готфрида заледенели, в глубине вспыхнули лиловые огоньки, от худощавой высокой фигуры потянуло чем-то крайне опасным и нехорошим. Командир наемников вздрогнул и, не удержавшись, дернул повод, вынуждая лошадь отойти еще дальше. Вышкаленный вороной жеребец ансаларца, наоборот, окаменел, как будто превратившись в статую, чтобы не мешать хозяину творить чары. Первые секунды ничего не происходило. Клинок заката просто молча пялился на червонную ограду дворца И ничего не предпринимая. Постоящим неподалеку воинам прошелестел легкий ветерок нетерпения. Всем хотелось побыстрее попасть за забор, Скрытые внутри, роскошный хором богатства, манили разыгравшиеся воображения солдат. А потом лорд неожиданно резко свел перед собой руки, словно сжимая что-то невидимое. Простому человеческому взгляду послышался громкий хлопок, «Отдающий эхом гулкого раската далекого грома!» «Бездна!» — ругнулся Пит, инстинктивно пригибая голову. «Сколько лет прошло, а к проявлению магических штучек матерый рубака так и не привык!» «Можно идти!» — сказал лорд, и его глаза светились приглушенным фиолетовым светом. Стараясь в них не заглядывать, наемник кивнул и повелительным взмахом отправил к решеткам запертых ворот первую группу воинов. Солдатам понадобилось пару минут, чтобы раскурочить створки и получить доступ внутрь. Вперед! Годфрид дал шанукеля ля. Черный конь рванул по аккуратной дорожке прямиком к парадному входу. Он проделал это так быстро, что первый зал спрятавшихся в засаде арбалейчиков ушел в пустоту, усеяв грунтовую дорожку россыпью коротких болтов. «Бездна!» – опять ругнулся Большой Пит, с беспокойством оглядывая толстые бортики, откуда прилетели неприятные гостенцы. В воздухе витал ветер угрозы, от громады изящного дворца шло ощущение четкой опасности. Атакующих ждали. Зычно прозвучали очередные команды, выстроилась стена щитов, подбадривая себя удалыми выкриками, воины двинулись дальше. Пришлось лезть с коня и, прикрываясь идущими впереди солдатами, резко перебирать ногами, стремясь догнать уже достигшего дверей лорда. Благо, плохое освещение мешало арбалитчикам хорошо целиться, и нападающие преодолели опасное расстояние, не потеряв ни одного бойца. У парадного входа лежало два тела, у одного вспорото горло, у второго отсечена голова. Клинок заката не стал дожидаться остальных, прикончил охранников и двинулся дальше. Припомнив весь пантеон девятерых разом, Большой Пит махнул солдатам рукой, предлагая следовать внутрь. В отличие от улицы, здесь горели факелы, большие люстры и отдельные подсвечники. Света хватало с избытком. Лорды они нагнали в одном из просторных залов украшенных темными портьерами на широких окнах и гобеленами, свисающими со стен. Готфрид сражался сразу с двумя противниками, ловко орудуя длинным клинком в одной руке и кинжалом с извилистым лезвием в другой. Два рослых латника в полных доспехах пытались достать худощавую фигуру в легкой кожаной броне широкими рыцарскими мечами прикрываясь металлическими щитами с изображением из старского керба. Судя по виду, Ансаларис столкнулся с гвардейцами короля. Как правило, туда отбирали самых сильных и умелых бойцов, поэтому справиться с ними быстро у лорда не вышло. Большой Пит притормозил, оценивая обстановку, заметил, что здоровенные двери в другом конце зала распахнуты настежь, Оттуда донеслось звякание металла, с тяжелым топотом множество бегущих человек, а на шум схватки к врагу спешило подкрепление. Командир наемников выдернул копье у ближайшего воина, перехватил поудобнее и с коротким выдохом метнул. Прочертив воздух черной змеей, копье пролетело через половину зала и четко врезалось в грудь второму противнику Готфрида, пробив начищенный стальной нагрудник насквозь. Второй чуть замешкался, отвлекаясь на смерть напарника. Лорд не стал медлить, последовал быстрый сдвоенный выпад и растяпа покатился по полу, орошая мрамор красными подтёвками, хлещущей крови. Дальше в дело вступили простые солдаты. Битва в дворцовых коридорах вспыхнула с новой силой. Звон мечей, крики, ругательства, тяжелое дыхание и проклятие а над всем этим запах сырого железа. Запах крови. Кровопролитное сражение, где не молили о пощаде и не брали в плен. Каждый участник понимал, что из зала смогут выйти только победители. Впрочем, продлилось это недолго и закончилось весьма неожиданно. Позади стройных рядов противника вдруг появились две долговязые фигуры в серых балахонах. Взмах руками – и в спины старских гвардейцев врезались огненные шары. Последовала череда вспышек пламени, наемники не успели толком опомниться, а от неприятеля ничего не осталось, кроме кучки золы. Маги склонились в глубоком поклоне. «Мы сдаемся на милость лорда Готфрида из Великого дома Инар», проронил один из них. Большой догадался, что к ним вышли волшебники из тех, что нанял король старый перед войной с ландрией второй чародей сделал шаг вперед на пол опустился внушительных размеров мешок это доказательство нашей верности сообщил первый делая второму знак вытряхнуть содержимое наружу через секунду на полу громоздилась кучка из отрубленных голов судя по кровоподтекам рубили их совсем недавно лорд присмотрелся Громко хмыкнул. «Можно отзывать людей из предместья, заключил он, оборачиваясь к командиру наемников. Большой Пит подошел ближе, желая рассмотреть необычные подарки. Король, принцесса Луиза, другая дочь и еще парочка придворных. Парня, кажется, звали Жерменом. Он вроде ходил у принцессы в женихах. Прокомментировал он увиденное. Готфрид... Посмотрел на дарителей. «А вы, значит, хотите сдаться?» Спросил он, обращаясь к застывшим в смиренной позе магам. Случившееся не выглядело большой загадкой. Видя, с какой легкостью ансаларский колдун продавил щиты, волшебники не стали ждать его появления, воспользовались моментом, перебили свету монарха и его самого и быстренько вышли навстречу, спеша засвидетельствовать, Почтение новым хозяевам. Умно. Инстинкт выживания у вольных магов в полном порядке. Большой Пит презрительно скривился. У мореходов это называлось «крысы бегут с тонущего корабля». Когда было еще непонятно, кто победит, они сидели тихо, исполняя волю старого господина. А как припекло, поспешили предать. Совершенно не то же самое, что сделали сами наемники. Разница колоссальная. Правда, и не ему об этом судить. А вот лорд, похоже, считал иначе. По крайней мере, неудовольствия от него не последовало. Благодарю за то, что избавили нас от необходимости играть с ними в прятки. Кивок в направлении кучи отрубленных голов показал, о ком шла речь. Можете быть свободны. Вас проводят из города беспрепятственно. Сообразив, что брать их на службу не будут, но и убивать тоже, маги, еще раз, склонились в глубоких поклонах. «Распорядитесь о свободном проходе», — лорд посмотрел на Большого Пита. «Как пожелаете, милорд», — ответил он, молча указав на волшебников одному из солдат. Магов проводили на выход. «Голову насадить на пики и выставить на центральной площади», – распорядился клинок заката. Потом повернулся к командиру солдату удачи и осведомился. «Что там с городом?» «Сопротивление продолжается?» Большой Пит прислушался к длинному коридору, выходящему к парадным дверям дворца. Оттуда еле слышно, но все же вполне различимо доносились звуки текущей битвы. «Кажется, да». «Столица большая!» Готфрид вдохнул, легко крутанул меч и произнес. «Пойдем, надо заканчивать этот балаган и приниматься за действительно важное дело». Большой Пит удивился. «Что еще за важное дело?» спросил он с нотками изумления. Молодой колдун усмехнулся, посмотрел прямо в глаза наемнику и сказал. «Грабить город!» «Конечно же». «А ты о чем подумал?» Услышав шутку, рядовые наемники радостно захохотали. Они знали, что по заключенным договоренностям Стокхолл будет отдан им на целых три дня. Прямо как в старые времена, по древним традициям. В свою очередь их командир подумал, что весть о произошедшем разойдется далеко, и во многих землях узнают о судьбе их старской столицы. Преподанный жестокий урок запомнят надолго, и в будущем вряд ли кто-нибудь еще раз рискнет играть нечестно с Готфридом из Великого Дома, Эйнар.